Не. Не представляю. Венька программист, правда, очень хороший. Он совершенно невозвышенный, ты его знаешь. Он эгоист рас последний. И кроме компьютера и водки ни в чём не нуждается. Ты, эмк, всегда была необыкновенная. И любовники у тебя необыкновенные. Венгр какой-то, как его, красавец. И ждван. Да и муж твой, Санёк, какой приличный был. Ты себе ещё найдёшь и замуж выйдешь, а я Марго засунула большие пальцы под лифчик, приподняла своё цветущее, но слегка поникшее хозяйство. При всём при том, она встала, повернулась, покачала баками, чтобы весь чудесный её кувшин, грудь, тонкую талию победительный крутой разворот крупа подтвердить и на фиг никому не нужно за всю жизнь ни с кем кроме веника говённого не переспала с 18 лет объясним ей эмочка почему так получается роста у тебя нет сисик ты второй номер не соберёшь ноги извини кривые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 В развалку, по-старчески, и сел слева от веренного кресла с лицемерным безразличием к накрытому столу. «Вот парочка, не скрывающего своего возраста», — подумала Эмма с симпатией. Вера плюхнулась в плетеное кресло, оно тонко пискнуло, протянуло руку за бутылкой. Дата неровная, но я все считаю по месяцам. Сегодня семнадцать месяцев, как Мишка умер. Она разлила, не спрашивая водку по стопкам, и Эмма отметила, что стопки московские, хрустальные, с сталинских времен. «Царствие небесное, Мишенька!» Радостно воскликнула Вера и опрокинула стопку. Потом вздохнула.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 Сложный был у шарика характер. "Нажрёмся сейчас", мечтательно произнесла хозяйка. "Давайте, давайте, девочки. С тех пор, как Мишке не стало, я, кажется, ни разу и не готовила еды. Всё в забегаловках. Маргоо. Ну, что ли?"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 И всё было такое вкусное. И рыба красная, и салат, и пироги, паштет. И вкус еды не американской. О чём Маргой сказала? Вера засмеялась. Не американской, конечно, и еврейский вкус у этой еды. Этот магазин Зайберс еврейский. Мы с Мишкой его облюбовали сразу, как приехали. Дорогоющий был. Денег тогда не было. Мы по 100 г покупали фаршмак, паштет и чёрного хлеба в те времена в Америке ещё не было, только у них. Здесь в Америке евреев из России называют русскими. Зато русские, как я отчаянно, "жидавеют", засмеялась Вера, обращаясь к Эми, которая местных условий не знала. Бедная моя бабка, накануне свадьбы умерла, боюсь от горя, что любимая внучка выходит за еврея. А маммочка всё говорила: "И пусть, что еврей, зато хоть один взять не пьющий будет". И Вера захохотала звонко, и морщины просто в два букета собрались, на одной щеке и на другой. Удивительное дело. От них она ещё больше помолодела. "Сильно пил?" спросила Эмма. Вопрос этот её глубоко занимал. "Пил?"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 хорош, да, все был хорош и пил хорошо. От цироза печени он умер, эмочка. Марго положила свою большовалосую голову на мраморную с прожилками руку. Она была богиня, натуральная богиня с римским носом и залба растущим, не человеческого размера глазами и большими губами. наподобие лука, изогнутыми. Верочка, Миш твой, конечно, был человек прекрасный, обаятельный и вообще личность выдающаяся. Но ведь ты ж мучилась, как с ним, из-за пьянства-то этого, я знаю. Чего ж хорошего в питье может быть? Ведь потери человеческого образа нет разве.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 Чуть-то мне не хватает. И Вера вскочила, покопалась на какой-то полке, достала кассету, включила. Голос, вкрадчивый, убедительный, пропел, проговорил. С самогона взял 0,8 ко с головы, пару рижского и керченскую сельдь. Мишк любил его. Собутыльники были. Друзья, я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 Вера сделала рукой размашистый жест, как будто собиралась барыню танцевать. В России все самые талантливые. Все самые лучшие люди из покон веку пьяницы. Пётр I, Пушкин, Достоевский, Мусоргский, Андрей Платонов, Веничка Ерофеев, Гагарин, Мишка мой. Морго выпучилось.